Глава восемьдесят Мне стало все равно, что я больше не человек и наверняка выгляжу жутко. За спиной свинцовым грузом развернулись огромные крылья, пальцы пульсировали. Все кости вытянулись, суставы ныли и просили движений. Мне хотелось выйти от боли, но прикосновения Вэри успокоили. Они дарили странное оцепенение, расслабляли перекрученные мышцы, охлаждали раскаленную кожу, Я вновь могла дышать без усилий. Аромат его кожи стал настолько отчетливый, что я перестала ощущать остальные запахи. «Я тебя люблю», — сказала негромко, нисколько не сомневаясь, что буду услышана. «Ты всегда в моем сердце, милая. Даже если мы уйдем», — прижал меня к себе теснее, — «я найду тебя там». «Мне страшно». «Ничего не бойся, родная». Мужчина ласково погладил перья на моем крыле. Ты ведь у меня богиня, Вери. Таких тут больше нет, милая, да одна в целом мире. И можешь все, чего пожелаешь. Ветер рвал мои крылья, заставляя расправить их. Вери внезапно тоже распахнул огромные кожистые драконьи крылья и обнял ими меня. Ничего не бойся, произнес он с улыбкой. Мы вместе и совсем справимся. И я вдруг поверила. «Так просто поверила, что мы и впрямь справимся со всем, что с нами произойдет. Ведь он рядом, в моих руках, такой теплый и надежный, такой живой. Я с тобой», — повторил мой мужчина, — «знаю». Я закрыла глаза, губы сами сложились в улыбку, а в голове прояснилось. Страх отступил, и на его место пришло странное умиротворение — И светлое ощущение наполнило все мое существо. В коконе из крыльев стало как будто теплее. Мелкие песчинки уже не царапали ноги, и ветер перестал завывать. Горячие пальцы гладили мои щеки, стирая нечаянные слезы. «Я всегда буду с тобой, милая. Я всегда буду с тобой, родной». Весь мир перестал иметь значение. Мы стояли так, обнявшись, кажется, целую вечность. Не сразу я поняла, что хорошо вижу во тьме и вполне могу различить золотистые крапинки в радужке глаз своего дракона. «Я теперь всегда буду такой?» — осторожно уточнила я. «Такой шикарный кисуней?» — уточнил Верри. «Скоро ты вернешься в свой человеческий вид». «Ох!» — спохватился он, — «тебе ведь больно!» «Уже почти нет», — призналась я. Первый раз всегда болят и кости, и кожа. Все тело словно привыкает быть другим, а потом станет просто. Ты просто сосредоточишься, и твои изумительные крылья спрячутся, а глазки станут привычными и коготочки. Я смущенно попыталась спрятать руку, но сводный брат перехватил запястье и притянул ладонь к своим губам, чтобы поцеловать каждый палец. «Я был бы рад, если бы ты всегда была такой, какой захочешь сама» но тут для нас не так много энергии, а в другом мире. Нам туда еще рано, милая, еще рано. Его крылья сложились, и меня окатило свежим воздухом. Оглянувшись, я поняла, что пространство вокруг нас стало прежним, никакой воронки больше не было, а преграда, за которой топтались до того сектанты, тоже пала, только никто не торопился к нам приблизиться. То ли вид, наполовину обернувшегося дракона их смутил, то ли мой собственный. Я успела заметить бледного Рони, который оглядывался с потерянным видом и остальных ребят. Все они были на ногах, что не могло не радовать. Тролль стоял рядом и поддерживал незнакомого мне парня, который дико озирался, словно искал кого-то. «Как вы пришли?» – спросил Смол. «Она открыла портал», – важно сообщил старик. Теперь только осталось снова такое сделать. Настороженно, косясь на аборигенов, сказала я. Мы можем уехать отсюда на машинах. Не стоит рисковать порталами, нет гарантии. Давай уйдем отсюда, хрипло попросил Брок, пока эти гады не очухались. Внезапно с моих пальцев сорвались искры, и пространство пылыхнуло. Люди поодаль шарахнулись прочь, но между ними я успела заметить тень, показавшуюся мне смутно знакомой. «Ты!» выкрикнула я громко. «Стой на месте, иначе спалю вас тут всех!» Я не была уверена, что смогу выполнить угрозу, но сейчас приходилось блефовать. Она возвышалась на свернутом кольцами хвосте, слегка покачиваясь и глядя на меня злобными сияющими глазами. Старая ведьма, которая стала змеей в нашем доме много лет назад. «Я так и знала, что тебя нужно было убить», — прошипела она с яростью.